Глава двадцать седьмая. Главное. Аделия. Ты там совсем не ешь, что ли? Я всерьез переживаю о том, что целого казана плова не хватит на этого мужчину. Аппетит у него и вправду зверский. Я просто сильно соскучился по твоим блюдам. Ты всегда очень вкусно готовила. Да, только тебе всегда было плевать на это. Как часто я выкидывала тарелки, полные еды, к которым никто не притрагивался. Несмотря ни на что, на следующий день я неизменно готовила свежие блюда. Жаль, что ты только сейчас это понял. Хмыкаю беззлобно, потягивая напиток из клюквы, мяты и меда. Рома замирает и смотрит на меня виновато. Я был полным кретином, Дель. Это уж точно. Усмехаюсь. Кофе будешь? Лучше чай, отвечает Джуя. Чай? Удивленно вскидываю брови. Что-то сердце шалит в последнее время. Да и сплю я плохо. Кофе будет лишним. Молча делаю чай, перевариваю его слова. Тревога не дает покоя. Ставлю перед Волковым чашку и сажусь обратно. Сердце переспрашиваю не в силах сдержаться. Рома закатывает глаза. Я уже пожалел, что сказал. Все в порядке. Переживать не о чем. Ты был у врача? Настаиваю. Это ни к чему, правда. Я полностью здоров, а сердце просто страдает от неразделенной любви. Закатываю глаза. Дурак. Теперь уже я начинаю кусать нервно губу. Я уверена в том, что Виктория Сергеевна ничего не сказала Роме о моей предполагаемой беременности, иначе он бы вел себя по-другому. В комнату заходит Базилию. Я жду, что он пойдет ко мне, начнет просить взять его на руки. Но кот подходит к нашему гостю и начинает тереться о его штанину. Предатель. Рома смотрит удивленно на моего котика. Я жду, что он проигнорирует его, но вместо этого Волков берет пушистое тельце на руки и сажает к себе на колени. Базилио начинает тарахтеть, как паровоз. Какой ласковый котейка! Рома гладит его по головке. Чем тебя хозяйка кормит? Наверняка с синтетическим мясом из пакетика, да? Хочешь настоящего мужского мяса? Выбирает из тарелки кусочек и протягивает коту. Базилио с удовольствием ест из рук моего бывшего мужа. От этой картины щемит в груди настолько, что мне самой впору переживать, нет ли у меня проблем с сердцем. Рома гладит Базилио, и тот, медленно закрывая глазки, дремлет и урчит. Волков в свитере и джинсах, морчащий кот на его руках, а за окном снова снег, который, в общем-то, даже не раздражает сейчас. Фоном из колонки играет очень мелодичная музыка, в носу щиплет. Я слышала, беременность делает из женщин глупых плакс. Есть ощущение, что эта участь не минует и меня. Сидим молча какое-то время. Просто смотрим друг на друга. Какой-то вечер сегодня спокойный. Такой, что не хочется выяснять отношения. Устала я от этого. А вот как рассказать Роме о ребенке, понятия не имею. А ведь рассказать надо. Он имеет право знать. Интересно, как изменится наша жизнь, когда правда откроется? Я не хочу снова в этот омут. Не верю я Ромке. Пока не верю. Доверие вообще такая штука. Его вернуть очень сложно. Поговорить бы мне с кем-то. Вот только кто сможет дать совет? Соня? У нее наверняка сейчас забот выше крыши. Майя? Мы с сестрой совсем отдалились друг от друга. А больше у меня и нет никого. Рассказать не могу. Но и расставаться с ним не хочу. Не так одиноко. Я поеду, Дель. Уже поздно, а тебе надо отдыхать. Встает. Аккуратно кладет базилию на огромную подушку. Плов был очень вкусный. Улыбается. Я правда соскучился по твоей еде. Разворачивается и уходит в коридор. Надевает куртку. Останься. Вырывается у меня. Рома замирает, медленно оборачивается и смотрит на меня очень странно. Ты не ослышался. Мой голос дрожит. Ты можешь остаться сегодня со мной? Мне одиноко и... И... заикаюсь. И иногда страшно. И не мог бы ты поспать сегодня со мной? Просто поспать, в смысле? Голос вибрирует, краска заливает лицо. Боже, что я несу? Волков срывает с себя куртку и в два шага сокращает расстояние между нами. Притягивает меня к себе в крепкие объятия. Такие крепкие, что хочется на его груди разреветься. Я обхватываю его за талию и втягиваю носом родной запах. Сегодня Волков не пользовался парфюмом, поэтому я в блаженстве прикрываю глаза и тону. — На ручке? — спрашивает хрипло. Киваю. Рома берет меня на руки, заносит в комнату, выключает свет и кладет на диван. Снимает себе свитер, оставаясь только в джинсах, и ложится рядом. Кладет мою голову на свою грудь. Я слышу, как бешено бьется его сердце, и ощущаю. что он хочет совершенно иного. Несмотря на это, Волков выравнивает дыхание, оставляет на моем виске короткий целомудренный поцелуй. Мне так не хватает тебя. Знаешь, я не могу находиться в нашей квартире. Сначала думал, что ты что-то сделала с ней, забрала какие-то вещи, которые создавали уют. И только позже я понял. Ты забрала главное, сердце нашего дома. Ты забрала себя. И дом превратился в бездушную глыбу. поднимает руку и стягивает резинку с хвоста, распуская мои волосы. Снова оставляет невинный поцелуй на моем лбу. «Ты знаешь, что можешь позвонить мне в любое время. Неважно, днем или ночью, я сделаю все, что нужно. Ты только позволь». С силой зажмуриваюсь. Теперь моя очередь пытаться успокоить свое безумное сердце.